Песня шестая. Тридцать второй день. Афина в сновидении побуждает навсекаю, дочь феокийского царя Алкиноя, идти вместе с подругами и рабынями мыть платье в потоке. Они собираются близ того места, где находится Одиссей, погруженный в глубокий сон. Их голоса пробуждают Одиссея. Он приближается к Навсекайе и просит ее дать ему одежду и убежище. Царевна приглашает его следовать за нею в город и дает ему нужные наставления. Он провожает Навсекаю до паладиной рощи, находящейся недалеко от города. Так постоянный в бедах Одиссей отдыхал погруженный в сон и усталость, Афина же той порой не взлетела в пышно устроенный город любезных богам Фиакиен, живших издавна в широкополянной земле Гиперейской, в близком соседстве с циклопами, диким и буйным народом, с ними всегда враждовавшим, могуществом их превышает. Но напоследок божественный вождь на Всефой поселил их в схерии, тучной земле далеко от людей промышленных. Там он их город стенами обвел, им построил жилище, храмы богам их воздвиг, разделил их поля на участки. Но уж давно уведен был судьбой он в обитель Аида. Властвовал царь Алкиной, многоумием богу подобный. В дом Алкиноя вступила богиня Афина палада сердцем заботясь о скором возврате домой Одиссея, в тайную девичью спальню проникла она, где покойно, станом и видом богини с молодой почивала дочь Алкиноя, любезного Зевсу царя, навсекая. Подле порога дверей с двух сторон две служанки, Харитом юным подобные, спали, И накрепко заперты были светлые двери. К царевне воздушной стопою приближес Стала над самым ее изголовьем богиня Афина Образ принявшей девы младой мореходца Диманта, Славного дочери, дружной с царевною, с ней однолетней. В виде таком подошет к Навсекайе богиня сказала, «Видно тебя, беззаботную мать, зила, Навсекая. Ты не печешься о светлых одеждах, а скоро наступит брачный твой день. Ты должна и себе приготовить заранее платье, и тем, кто тебя победет к жениху молодому». «Доброе имя одежды опрятностью мы наживаем». Мать и отец веселятся, любые сынами, Проснись же, встань, мовсякая, И на реку мыть соберитесь, все вы утром, Сама я приду помогать вам, чтоб дело скорее кончить, Недолго останешься ты незамужнею девой, Много тебе женихов меж людьми знаменитого рода в нашей земле, Где сама знаменитую ты родилась, встань! И явиса немедля к отцу многославному с просьбой дать колесницу и мулов тебе, чтоб могла ты удобно взять все повязки, покровы и разные платья, чтоб так же ты не пешком, как другие, пошла, то тебе неприлично путь к водоемам от стен городских утомительно долг. Так, ей, сказав, светлоокая Зевсова дочь полетела вновь на олимп, Где обитель свою говорят: основали боги, где ветры не дуют, где дождь не шумит хладоносный, Где не подъемлет метели зима, где безоблачный воздух легкой лазурью разлит, и сладчайшим сиянием проник. Там для богов в несказанных утехах все дни пробегают. Давший царевне совет свой, туда полетела Афина. Эос, тогда златотронная, встав, разбудила молодую светлоубранную деву и сну своему удивляясь, тотчас она, что родителей мать и отца о видении чудном своем известить к ним пошла в их покои. Царица, Близ очага там сидела в кругу приближенных служанок нити пурпурные тонко суча, а в дверях отворенных встретился ей и отец. На совет он владых многоумных шел, приглашенный туда от знатнейших мужей фиокийских. С видом приветным к отцу подошед, навсекая сказала, «Милый». Вели лесницу, большую на быстрых колесах дать мне, Чтоб я, в ней уклав все богатые платья, Которых много скопилось нечистых, Отправилась на реку мыть их. Должно, чтоб ты, заседая в высоком совете Почетных наших вельмож, Отличался своей опрятной одеждой. Пять сыновей воспитал ты И вырастил в этом жилище, Два уж женаты — Другие три юноши в летах цветущих, В платьях мытьем освеженных Они посещать хороводы наши хотят, Но об этом одна я забочусь в семействе. Так говорила она. О желанном же браке Ей было стыдно отцу помянуть. Догадался он сам и сказал ей, «Дочка, не в мулах тебе И ни в чем нет отказа. Поди же, дам». Повеление рабам заложить колесницу большую, быстроколесную, будет принять для поклажи и короб. Кончив рабам, повеление дал он. Ему, повинуясь, взяли они колесницу большую, ее снарядили, вывели мулов и к дышлу, как следует, их привязали, взяв из хранильницы платьей в короб, уклав их царевна, Все поместила на быстроколесной большой колеснице. Мать же корзину со всякой едой, утоляющей голод, ей принесла. Отпустилась с ней полный вином благородным мех, не забыла и лакомство дать. В колесницу царевна стала, приняв от царицы фиал золотой с благовонным маслом, что после купания себя и рабынь натереть им. Бич и блестящие вожжи взяла навсекая и звучно мула встегнула. Затопов, они побежали проворной рысью, везя неленивые грузы царевну. За нею следом пошли молодые подруги ее и служанки. Кустью реки многоводной достигли они напоследок. Были устроены там водоемы, Вода в них обильно светлой струею лиласа, Нечистые все омывают. К месту прибыв, отвязали отдышло Они утомленных мулов, И их по зеленому брегу потока пустили, Сочно медвяной травою питаться. Потом с колесницы сняли все платья, И в полные их водоемы ногами крепко втоптали, Проворным усердием споря друг с другом. Начали платья они полоскать, и потом, до чиста их вымыв, по взморью на блестящем хряще, наносимом на берег плоской морской волною, их все разостлали. Кончив, они искупались в реке, и, натершись елеем, весело сели на мягкой траве у реки за обед свой, влажные платья оставив сушить лучезарному солнцу пищей насытив себя, и подруг, и служанок, царевна вызвала в мяч их играть, головные сложив покрывала. Песню уже стала сама белокурая петь навсекая. Так стрелоносная, ловлей в горах веселя с Артемида, многовершинный тайгет и крутой аримант обегает, смерть нанося кабанам и лесным легконогим оленем. С нею прекрасные дочери Зевсы, эгиду державцы, Бегают нимфы полей и любуются ими Латона. Всех превышает она головой легко между ними, Сколь непрекрасно они распознать в ней богиню Олимпа. Так красотою девичьей подруг затмевала царевна. Стали они, наконец, собираться домой. В колесницу мулов опять заложили и в короб уклали одежды. Тут светлоокая дева Палада придумала средство, как пробудить Одиссея, чтоб с ним, повстречавшись царевна, в город людей феокийских ему указала дорогу. Бросила мяч навсекая в подружек, но в них не попавший он, отраженный Афиною, В волны шумящие прянул. Громко они закричали, Их крик пробудил Одиссея. Он поднялся и, колебля с рассудком и сердцем, Воскликнул «Горе! К какому народу зашел я? Быть может, здесь область диких, Не знающих правды людей? Или, может быть, встречу смертных, Приветливых, богобоязненных, гостеприимных» Кажется, девичий громкий вблизи мне послышался голос. Или здесь нимфы, владелицы гор, Крутоглавых, душистых, влажных лугов И истоков речных потаенных играют? Или достиг, наконец, я жилища людей говорящих? Встанем же, должно мне все самому Испытать и разведать. С теми словами... Ищащий кустов Одиссей осторожно выполз, Потом желоватой рукою, покрытых листами свежих ветвей наломал, Чтоб одеть обнаженное тело, вышел он. Так на горах, обитающий, силою гордый ветер и дождь, На добычу выходит, сверкая глазами лев, На быков и овец он бросается в поле, Хватает диких оленей в лесу, И нередко тревожимый гладом Мелкий скот похищать Подбегает к пастушьим заградам. Так Одиссей вознамерился где вам прекрасно кудрявым наг подойти, приневолен к тому непреклонной нуждою. Был он ужасен, Покрытый морскою засохшую тиной, В трепете все разбежались Врозь по высокому брегу. Но Ноева дочь не покинула место. Афина бодрость вселила ей в сердце И в нем уничтожила робость. Стала она перед ним. Одиссей же не знал, что приличней. Оболь колено обнять У прекрасно кудрявые девы Или в почтительном став отдаленье, молить умиленным словом ее, что одежду дала, и приют указала. Так размышляя, нашел, наконец он, что было приличнее словом молить умиленным в почтительном став отдалении. Тронув колено ее, он прогневал бы чистую деву. Словом приятно-ласкательным он обратился к царевне. Руки,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 то несказанно блаженный отец твой и мать, и блаженные братья твои с наслаждением в виде, как ты перед ними в доме семейном столь мирно цветешь или свои восхищая очи тобою, когда в хороводах ты весело пляжешь. Но из блаженных блаженнейшим будет тот смертный, который в дом свой тебя уведет, одаренную веном богатым. Нет, ничего столь прекрасного между людей земнородных взоры мои не встречали до ныне, смотрю с изумлением. В Делосе только я, там, где алтарь Аполлонов воздвигнут, юную стройно-высокую пальму однажды заметил. В храм же зашел, окруженный толпою сопутников, верных я по пути, на котором столь много мне встретилось бедствий. Юную пальму, заметив, я в сердце своем изумлен был долго. Подобного ей благородного древа нигде не видал я, так и тебе я дивлюсь. Но, дивяся тебе, не дерзаю тронуть коленей твоих, несказанной бедой я постигнут. Только вчера, на двадцатый мне день, удалось избегнуть море. Столь долго игралищем был я губительной бури, гнавшей меня от Агигии острова. Ныне ж суда я, демоном, брошен для новых напастей, еще не конец. Верно, немало еще претерпеть мне назначили боги. Жалься, царевна, тебя, испытавший превратности, много первую здесь я молитвою встретил. Никто из живущих в этой земле не знаком мне. Скажи, где дорога в город? И дай мне прикрыть обнаженное тело, хоть лоскут грубой обвертки, в которой сюда привезла ты одежды. О, да исполнят бессмертные боги твои все желания, давши супруга по сердцу тебе с изобилием в доме, с миром в семье. Несказанное там выдворяется счастье, где однодушно живут. Сохраняя домашний порядок, муж и жена, Благомысленным людям на радость, Недобрым людям на зависть и горе, Себе на великую славу. Дочь Алкиноя, ответствуя так, Одиссею сказала, Странник, конечно, твой род знаменит, Ты, я вижу, разумен, дей же, И низким, и рода высокого людям Солим по счастье дает без разбора По воле своей прихотливой. Что не спаслал он тебе, То прими с терпеливым смирением, Если ж достигнуть ты мог И земли, и обителей наших, То ни в одежде от нас и ни в чем Для молящего много бед Претерпевшего странника нужным Не встретишь отказа. Град наш тебе укажу, Назову и людей в нем живущих. В Граде живет, и землей здесь владеет народ. Феокиян, я Алкиноя, царя благодушного дочь, Алкиноя ж ныне державным владыкой своим, признают феокийцы. Тут обратилась царевна к подругам своим и служанкам. Стойте! Куда разбежались вы, устрашасы, наземца? Он человек не зломышленный. Нет вам причины страшиться. Не было прежде, вы знаете, нет, а теперь не может быть и вперед на земле. Никого, кто бы на нас, Феокиян, злое замыслил. Нас боги бессмертные любят. Живем мы здесь от народов других в стороне, на последних пределах шумного моря, и редко нас кто из людей посещает. Ныне же встретился нам злополучный Бездомный скиталец, помощь ему оказать мы должны, К нам Зевес посылает нищих и странников, дары у Бога и Зевесу угоден. Страннику пищи с питьем принести поспешите, подруги, Прежде ж его искупайте, от ветра в защитное место выбрав в потоке, Сказала, сошлись ободренные девы. Вместе от ветра в защитном, его посадив, как велела им навсекая, прекрасно кудрявая дочь Алкиноя, мантию с тонким хитоном они близ него положили. После принесший фиал золотой с благовонным елеем, стали его приглашать к омовению в светлом потоке. Но Одиссей благородный отрекса и так отвечал им, «Девы прекрасные, станьте поодаль». Без помощи вашей смою с себя и соленую тину и сам на елею тело. Давно уж елей благовонный к нему не касался. Но перед вами купаться не стану я в светлом потоке. Стыдно себя обнажить мне при вас, густавласые девы. Так он сказал, и они, удаляса, о том известили царскую дочь. Одиссей же. Поток, погрузившись, тину, грязно облегшую плечи и спину его, И густые кудри его облепившую, смыл освежительной влагой. Чисто омывшись, он светлое тело умаслил елеем, После украсился данным молодою царевную платьем Дочь светлоокая Зевса Афина. Тогда Одиссея станом возвысила, Сделала телом полней, и густыми кольцами Кудри, как цвет гиацинта, ему закрутила. Так серебро, облекая сияющим золотом, Мастер, девой Палладой и богом Гефестом, Наставленный в трудном деле своем, Чудесами искусства людей изумлять. Так красотою главу облекла Одиссею Богиня. Берегом моря пошел он и сел на песке, озаренный силой и прелестью мужества. Царская дочь изумилась. Слово потом обратила она к густовласым подругам. Слушайте то, что скажу вам теперь белоруки девы. Думаю я, что не всеми богами Олимпа гонимый Этот скиталец в страну Феокиян божественных прибыл. Прежде мне, человеком простым, он казался, Теперь же вижу, что свой он богам, Беспредельного неба владыком. О, когда бы подобный супруг мне нашелся, Который здесь, поселившись, У нас навсегда захотел бы остаться. Вы ж чужеземцу еды и питья принесите подруге. Так говорила царевна. Ее повинуясь воле, Девы немедля еды и питья принесли одисею, С жадностью, голод и жажду свою утолил богоравный, Твердый в педах одисей, Уж давно не касался он пищи. Добрая мысль, Пробудилась тут в сердце разумной царевны. Чистые платья собрав, в колесницу она их уклала, Мулов потом запрягла, крепконогих и став в колесницу. Так Одиссею, его приглашая с собою, сказала: Временном в город, вставай, чужеземец, и следуй за нами. Дом, где живет мой отец, я тебе укажу. Там, конечно, встретишь и всех знаменитых людей фиокийских, но прежде мой ты исполни совет, ты, я вижу, разумен. Покуда будем в полях мы, трудом человека удобренных, следуй с девами вместе за быстрой моей колесницей и ровным смулами шагом. У вас впереди я поеду, потом мы в город прибудем». С бойницами стены его окружают, пристань его с двух сторон огибает глубокая, вход же в пристань стеснен кораблями, которыми справа и слева берег уставлен, и каждый из них под защитную кровлей. Там же и площадь торговая круг Посейдонового храма, твердо натесанных камнях огромных стоящего, снасти всех кораблей там, запас парусов и канаты в пространных зданиях хранятся. Там гладкие также готовятся весла. Нам, фиакийцам, не нужно ни луков, ни стрел. Вся забота наша о мачтах и веслах, и прочных судах мореходных. Весело нам в кораблях обтекать многошумное море. Я ж от людей порицания избегнуть хочу. И обидных толков народ наш весьма злоязычен, Нам встретиться, может, где-нибудь дерзкий насмешник. Увидя нас вместе, он скажет, «С кем так сдружилась царевна? Кто этот могучий и прекрасный странник? Откуда пришел, не жених ли какой наземный? Что он, морской ли бурей к нам занесенный, из дальних стран человек? Никаких мы в соседстве не знаем народов. Или какой по ее неотступной молитве с Олимпа, на землю Бог, не излетевший, И будет она обладать им отныне. Лучше б самой ей покинуть наш край и в стране отдаленной мужа искать. Меж людей феокийских никто не нашелся ей по душе, хоть и много у нас женихов благородных. Вот что рассказывать могут в народе. Мне будет обидно. Я ж и сама бы, конечно, во всякой другой осудила, Если бы имея и мать, и отца, без согласия их стала в брак не вступивши, она обращаться с мужчинами вольно. Ты же совет мой исполни, тогда и родитель мой помощь скорую даст, и отечество ты не замедлишь увидеть. Есть близ дороги священная роща Афины из черных тополей. Светлый источник оттуда бежит на зеленый луг — Там поместье царялки Ноя с его плодоносным садом, в таком расстоянии от града, в каком человечий внятен нам голос. Там, Сев, подожди ты до тех пор, покуда мы не прибудем на место и царских палат не достигнем. Когда же ты убедишься, что царских палат уж могли мы достигнуть, встань и во внутренность града войди и расспрашивай встречных Где обитает родитель мой, царь Алкиной Многославный? Дом же его ты узнаешь легко. Бессловесный младенец может дорогу к нему указать. Ни один фиакиец здесь не имеет такого жилища, в каком обитает царь Алкиной. Окруженный строениями двор, перешедший, шагом поспешным пройдет и сквозь залу к покоям царицы. Там... Перед ярко блестящим ее очагом ты увидишь с чудным искусством предыдущую тонко-пурпурные нити подле колонны, высокой в кругу приближенных служанок. Там же и кресла царевы стоят у огня, и на них он, сидя вином, утешается светлому Богу подобный. Мимо царя ты пройди, и, обнявши руками колено матери милой моей, умоляй, чтоб она поспешила, День возвращения в отчизну тебе даровать, чужеземцу. Если моление твое с благосклонностью примет царица, Будет тогда и надежда тебе, что возлюбленных ближних Светлый свой дом и семью и отечество скоро увидишь. Кончив, ударила звучно блестящим бичом навсекая мулов Затопов они от реки побежали проворной рысью. Другие же пешие следом пошли, но царевна мулов держала на крепких вождях, чтоб под них не отстали девы и странник, и хлопала звучным бичом осторожно. Солнце садилось, когда к благовонной паладиной рощи вместе достигли они. Одиссей, там, оставшись, начал. Дочери Зевса, эгидодержавца, Палладе молиться. Дочь непорочная Зевса, эгидодержавца, палада Ныне ванмиты молитве тобою невнятый Когда я гибнул в волнах сокрушенной земли Колебателя гневом. Дай мне найти и покров, и приязнь у людей феокийских. Так, говорил он, моляса, И был он паладой услышан. Но перед ним не явилась богиня сама, опасаясь мощного дяди, который упорствовал гнать одиссея богоподобного мужа, пока не достиг он отчизны. К нам зевес посылает нищих и странников, Зевс считался покровителем странников. Обращаться с мужчинами вольно. Девушка, у которой живы родители, живет замкнуто и не должна появляться с мужчинами публично. Лишь после смерти родителей она становится наследницей и начинает пользоваться большей свободой. Опасаясь мощного дяди, дядя Афины-Паллады — Посейдон, брат Зевса, ее отца.